Недостаток вкуса как национальная черта. Но дело не только в этом, есть еще кое-что. Флирт шокирует также и тем, что напоминает о нравах англосаксов, которым французы питают глубокое презрение. На исходе столетия отношения между различными европейскими народами натягиваются. Французское общество в массе своей настроено крайне шовинистически. Разумеется, главным врагом остается могущественная германская империя. В то время как Великобритания накануне Первой мировой войны считается союзницей. Правда, согласие между двумя нациями не столь сердечно, как провозглашает знаменитый дипломатический договор, подписанный в 1904 году. В конце XIX и в первые годы XX -го столетия Между ними происходили многочисленные осложнения и споры, в основном на почве колониальных завоеваний. Усиление Америки, хоть и лежащие по ту сторону Атлантики, также беспокоит французов. Конечно, Соединенные Штаты еще не та великая держава, какой им предстоит стать в XX веке. Но во всем, что касалось в промышленности, эта страна уже проявляет свойственную ей динамичность. Она переживает настоящий экономический бум и по производству многих товаров уже вышла на первое место. Словно бы для того, чтобы прибавить себе уверенности, Франция питает в отношении этих двух стран сильное предубеждение, иные ее предрассудки, на грани фарса. Что до англичан французы признают, по части торговли, индустрии и финансов им нет равных. Но эта чемпионская медаль имеет оборотную сторону. Бросающееся в глаза культурное отставание – заметный недостаток одухотворенности. Французы склонны полагать, что английский дух, сверх меры поглощенный решением экономических проблем – не знает высокого полета, что до Нового Света его население в глазах большинства французов просто-напросто варвары, неотесанные мужланы. Пройдет не так уж много времени, и Сейст Анри и писавший писавшие между Первой и Второй мировыми войнами, выскажется на сей счет так. «Американцы наделены крупными и важными достоинствами. Я этого не оспариваю, но элита у них — Между нами, будь сказано, жалкая элита, в общем и целом, не более чем сборище лавочников, разросшихся до гигантских размеров. Трясти мошно им куда сподручнее, чем ворочать мозгами. Мозги же у них разделены на три сектора. В одном расчетная книга, в другом — Библия, в третьем — телефонный справочник. Американец, тут исаист уточняет, Настоящий американец не ведает иных наслаждений, кроме бизнеса, равно как не имеет других целей, кроме звонка и монеты. Что до истинной американки, она со своей стороны стремится лишь к одному — растрачивать деньги мужа. Она исполнена глубокой и нерушимой веры, что жена это машина для траты средств, в то время как муж машина для их приобретения стало быть, в отношении англосаксонского флирта распространялись самые безумные домыслы. По утверждению самых завзятых эрудитов, выходило так, будто искусство деликатного ухаживания изобретения французов. Но англичане и американцы, по убеждению самых гневных обличителей, поспешили перенять эту упоительную галантность сердечного торга с тем, чтобы ее извратить. Они ее свели к торгу как таковому, а затем снова экспортировали на благословенную французскую землю. То здесь, то там читаем, что флиртующие англичанки и американки — настоящие мошенницы, которые обжуливают мужчин. Флирт в Соединенных Штатах, как выразился один из авторов, настроенных подобным образом, превращен в странную индустрию, бесчетную коммерцию, ловушку. Поскольку он находится под защитой закона, неумолимого оборонительного кодекса, этот кодекс стабильно необъективный, защищает его от галантности, обрекая на тюремное заключение или штраф любого, кто осмелится не выказывать уважения к этому обычаю. Так, по крайней мере, полагает маркиза де Сан-Карлос в своем сочинении «Американцы у себя дома». Англосаксонка умеет прижимать молодых людей, не предрасположенных к браку. В лучшем случае она прибегает к помощи суда, чтобы принудить буржуа отсыпать ей звонкой монеты. Если верить путешественнику Оскару Камитану, ее стратегия проста. Юные леди или незамужние девицы – Достаточно очаровать молодого человека, а затем заставить его утратить контроль над собой. Тут в комнату как бы случайно врывается отец, брат или муж мастерицы флирта. Он подоспевает в самый раз, чтобы засвидетельствовать нанесенное оскорбление. Соблазнителю, застигнутому на месте преступления, если он не хочет, чтобы его потащили в суд, ничего не остается, как жениться или возместить убытки скомпрометированным им особи. Маркиза де Сан-Карлос рассказывает, что при таких именно обстоятельствах некоему миллионеру с американского юга пришлось выложить двести тысяч франков шаловливой девицы, вскружившей голову его сыну. А один аптекарь также завлеченный в капкан флирта, разорился от того, что был вынужден продать свое дело все целиком, дабы удовлетворить требования суда, приговорившего его к возмещению нанесенного урона. Когда эту схему начинает обыгрывать литература, она принимает еще более карикатурный вид. К примеру, шутовская пьеска «Эжена Адени флиртующие» 1884 год изображает в трагикомическом тоне злоключение, постигшее героя-простафилю в Англии. Отправленный в коварный Альбион своим дядюшкой, желавшим вырвать племянника из обстановки расслабляющей праздности, молодой человек отнюдь не извлекает пользу из своего пребывания за границей, а попадает в кошмарные брачные сети. Его квартирный хозяин, бывший негациант мистер Тапмен, Отец тринадцати дочерей, которых он жаждет куда-нибудь пристроить, не растряся мошну, принимает постояльца с распростертыми объятиями. Молодой человек ошарашен таким приемом. Притом, если на его родине девицы, состоящие под неусыпным надзором компаньонок, рабки и свирепо неприступны, то здесь старшая дочка мерсанта какетничает с ним напропалую. Она болтает, шутит, смеется, смертоносно стреляет глазами. Когда же повествователь, разнежившись от стольких дерзостей, Целует шалунью, та столь милостиво, Что вместо пощечины, которая ему причиталась бы по праву, Подставляет другую щеку. Отныне вспоминает он, Без удержу я лобызал ее, везде всегда себе на горе. И то за дверью поджидал, то караулил в коридоре. Она же заботясь, чтобы игра отнюдь не потеряла силы, то от себя меня гнала, а то опять к себе манила. Но убегала лишь за тем, чтобы погнался я за нею. противясь, словно бы ждала, что все равно я одолею. Молодой человек находит эту игру новый, юный и прелестный. До того мгновения, пока однажды вечером завлеченные соблазнительницы в гостиную, залитую лунным светом, не теряет всякий контроль над собой. Тотчас непредвиденное совпадение появляется старший брат девицы. Внушительно и торжественно он возвещает французу, что согласно требованиям закона тому надлежит либо жениться на его сестре, либо выложить ей 500 фунтов стерлингов компенсацией. Затрудняясь выплатить столь неимоверную сумму, молодой человек пытается унести ноги, но семейство ловит беглеца за шкирку. Итак, он принужден подчиниться силе и взять в жены ту, которая при ближайшем рассмотрении оказывается созданием адски склочным и унылым, что в сплинах мурый час природа породила. Другой литератор Леонель Радиге в своих язвительных обличениях заходит еще дальше. В его романе «Флирты» описаны проделки молоденькой канатки Анни, которая набивает свой корсаж охлопками, танцуя вальс, аж влипает в своих партнеров, запросто садится мужчинам верхом на колено, и, облаченная в один лишь пеньюар, без колебаний падает в объятия неженатых. Романист заключает весьма категорично. Хотя эти девицы из долларовой аристократии имеют весьма определенное понятие о ценности своего главного сокровища, как средство вышибить дингу или заманить молодых людей в семейное рабство, они из драгоценных россыпей греха и разврата ничего не упустят. Стало быть, понятно, что многих французов отнюдь не привлекает англосаксонская модель. Вспомним, что для графини Де Трамар – «Флирт – семя зла», заброшенная в простодушный французский садик. Однако другие, подобно мансеньору Бало, критикуют англосаксонскую модель еще резче. Для этого священнослужителя, крайнего консерватора и ксенофоба, проникновение во Францию флирта – ничто иное, как реванш низменного и завистливого дикарства, восстающего против изысканной и редкой цивилизации. В своей страстной Филиппике всей прилад напоминает, что Франция на протяжении столетий служила для всей Европы образцом культуры. Он подчеркивает, что это она с течением времени выработала кодекс куртуазной любви, идеалы рыцарственности, тонкого вкуса и классической галантности. И вот теперь, в конце нынешнего столетия, сетует мансеньор Бало. Франция более не блещет всеми своими достоинствами, а, напротив, в свой черед подвергается некоему наплыву экзотики, порождаемому развитием средств передвижения. Он с горечью констатирует, шикарные поезда и вместительные пакет-боты доставляют к нам все больше иноземцев. Иноземцев, везущих в своем багаже флирт с его простонародными ухватками его убийственной распущенностью и вульгарностью чувств. «Коль скоро беда никогда не приходит одна», — сетует прилад, эти иноземцы несут с собой тошнотворную заразу отрицания и порчи, которая отравляет души юных девушек. Они все более усердствуют в отвратительной работе, которая вот уже скоро полстолетия ведется против наших верований и наших христианских традиций. Одним словом, они стремятся к нравственному извращению любви.